Бринг проводил его в подвал и отпер дверь архива, негазистого насквозь пропыленного помещения с выстроившимися в ряды стеллажами, уставленными коробками и папками. Окон здесь нет, лишь длинные допотопные люминесцентные лампы, каковые Хес в последний раз наблюдал, когда еще сидел на школьной скамье.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 Не вдаваясь в подробности, автор справки далее сообщал, что до того, как за два года до кровавых событий появиться в каштановой усадьбе, так называлась ферма Эрумов, близнецы проживали и в других приемных семьях. С каждой новой прочитанной строкой Хес все больше и больше чувствовал, что приближается к разгадке тайны.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 Астрид Беринг после каштановой усадьбы также воспитывалась в приемных семьях, но в какой-то момент специалисты по социальным вопросам и детские психологи решили изменить стратегию ее реабилитации и стали направлять Астрид в учреждение для психически больных молодых людей. Записи о ее месте проживания с 18 до 27 лет отсутствуют, и это может означать, что эти годы она провела за границей. После этого, однако, один за другим с л е д у е т адреса учреждений для психически нездоровых молодых людей. Однако менее года назад, в тридцати восьмилетнем возрасте, она исчезла в никуда. Поэтому Хес с позвонил в последнее учреждение, где побывала Астрид б е р и н г но за это время там сменился руководитель, а новый понятия не имел, куда она подевалась после выписки. Вы второй в очереди.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 Первые два разговора ничего нового не дали. Нет, люди охотно соглашались помочь, но связь с близнецами после расставания не поддерживали. Муниципалитетово ц е х р я т отдел по делам семьи. Чем могу помочь? Старый городской номер приемной семьи Петерсонов заблокирован, поэтому ХЕС звонит в муниципалитет.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 Ее звали Роза Петерсон. Хесс уже был готов закончить разговор, когда прозвучала последняя реплика. Это, конечно, может быть простым совпадением, ведь на свете живут тысячи женщин по имени Роза. И все же чутье подсказывает ему, что этот вопрос стоит уточнить. У вас есть регистрационный номер Розы Петерсон? Получив номер, он просит собеседницу подождать у телефона, а сам поворачивается к экрану компьютера. Через мгновение спецреестр выдает информацию. 15 лет назад Роза Петерсон вышла замуж и взяла фамилию мужа. Все, у Хесса больше уже не остается сомнений. Роза Петерсон и Роза Хартунг одно и то же лицо. Он чувствует, как внутри него нарастает тревожное ощущение и едва может усидеть на месте.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 Близнецы пробыли у Поуля и Кирстен п е т е р с о н о в и их приемной дочери Розы всего три месяца. Потом их поместили в семью Эрумов на мён. Больше Хесу ничего не известно, но тем не менее цепочка выстраивается. Пребывание в семье п е т е р с о н о в мальчик в подвале каштановой усадьбы, каштановые человечки на местах убийств, жертвы изуродованные и расчлененные так, что напоминают фигурки. Преступник.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 И в системе о пацане ничего нет, вообще ничего. Еще младшую дочку сестры спросил, она тогда в одном классе с близнецами училась. Племяшка тоже не смогла с ними связаться, когда пару лет назад класс собирался на юбилей окончания школы. Бринг, мне нужно бежать. Хес заканчивает разговор и снова набирает номер Розы Хартунг, нетерпеливо переминаясь возле компьютера. Она по-прежнему не отвечает. Он наговаривает ей сообщение и решает позвонить ее мужу, но тут сам получает смс-ку. Сначала он думает, что э т о Роза Хартунг наконец-то откликнулась, но оказывается сообщение прислал Бринг. Фотография п я т о г о А-класса, 1989 год. Не знаю, понадобится ли она тебе. Племянница говорит, что девочка, видимо, была больна в тот день, а парень здесь, он крайний слева в первом ряду. Хес сразу же касается прикрепленного фото и внимательно разглядывает его. На выцветшей карточке менее 20 учеников, возможно потому что школа сельская. Во втором ряду ребята стоят, а в первом сидят на стульях. На всех одежда в пастельных тонах, некоторые девочки в перманенте и в платьицах с плечиками, а ребята в кроссовках Рибок и курточках Капа и Лакост.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 но взгляд у него жесткий и строгий. Парень тоже смотрит прямо в объектив фотокамеры, но на лице его нет и намека на улыбку. Точно он единственный из всех не слышал только что рассказанной шутки. Хесс внимательно разглядывает его. Волосы, скулы, нос, подбородок, губы. Все то, что так радикально изменится в последующие годы. Он и узнает это лицо и не узнает.